Глава вторая, в которой я обзавожусь барахлишком и страдаю от тараканих нападок. На обмундировку и вооружение Свин расщедрился выделить мне целых три сотни спаранов, счет трофеев со скребера, если выживу. Ну, короче, за три сотки меня подписали на стопроцентный убой. Одно в этой безнадеге радовало. До грозы Стикса мы доберемся в лучшем случае дня через три, Поэтому системное задание я все же с большой вероятностью выполню. Оделив длинным плащом с капюшоном, Свин лично проводил меня в хранилище к пружине. Благостаб был маленький, и от его резиденции до хранилища рукой махнуть. Охранники не осмелились в присутствии хозяина интересоваться таинственной личностью в плаще, и даже после того, как Свин свалил по делам, бросив меня на лестнице. Мол, не раз уже внизу был, сам до пружины доберешься Никто не дерзнул спускаться за мной вниз. Плутая в узких проходах между стальными стенами сейфов, я вооружился. Так же, как недавно в баре, мне на глаза друг за дружкой попались оба привязанных предмета. Сперва чуть не споткнулся, наступив на Стечкин. А еще Через несколько шагов половину прохода загородила прислонённая к сейфовой двери трехлинейка. Винтовку закинул на плечо, а вот пистолет за неимением кобуры пришлось нести в руке. Поэтому на выходе из лабиринта вид я имел совершенно разбойничий, о чем мне не приминул сообщить сидящий за столом дед. «Ты б хоть побрился, а то волосы торчат во все стороны, смотреть противно». Чисто бандит с большой дороги. Да что-то руки все не доходят, проворчал я, пожимая сухую маленькую ладонь. Привет, пружина. И тебе не хворать, рехтовщик! хмыкнул хитрый дед. Удивлен, что спокойно на твой визит реагирую. Так все просто. Меня Люся на тебе по рации предупредила, что на большую охоту тебя свину сосватала. Беспокоится, баба! как бы не объегорил ее любимчика. Эх, парень, напрасно ты с этой стервой связался. Вот, свин велел передать. Я сунул пружине записку. Паранов, Хм, однако. Ну, раз свин распорядился, давай подберем тебе барахлишко. С оружием, как понимаю, вопрос решился сам собой. Привязанные? Да, только что вернулись и теперь под пистолет мне нужна кабура. Тебе до хрена чего нужно? Не суетись, рихтовщик, Разберемся. А пока стволы свои грозные на стол положи от греха. По свинарнику все одно с огнестрелом нельзя. Заберешь, когда на охоту отправитесь. Я разоружился, и мы приступили к торгу. Через два часа я поднялся из хранилища, одетый в добротный камуфляж, С пухлым рюкзаком за спиной, на треть заполненным скатанный в компактный рулон разгрузкой, еще треть содержимого занимал трехдневный сухпай и сухарей и тушенки. Оставшееся место ушло под коробки патронов, запасные обоймы, одна к стечкину и три квинтовки, аптечку и всякую полезную мелочевку типа мотка веревки, четвертушки с уксусом, иголки с катушкой ниток, соли и спичек справа под мышкой непривычно натирала руку временно пустая кобура решил перевесить под левую руку которой в подавляющем большинстве случаев и стреляю с пистолета широкий поясной ремень кроме стандартного в свинарнике ножа оттягивали две пузатые литровые фляжки с водой и живцом еще одна скрытая в ячейке инвентаря поллитровая тоже была заполнена на подземном складе пружины живительным продуктом под самое горлышко. Кроме камуфляжа амуниции запасов и боеприпасов выделенных мне с паранов хватило еще на покупку пружины карты свинарника и окрестностей. И бонусом за разблокировку очередного фрагмента континента от системы перепала плюс 5 к знаниям плюс 10 к картографии и плюс 10 к телепатии. А за бескомпромиссный торг с прижимистым менялой плюс 42 к торговле. «Э, братан, как там тебе, рихтовщик? Постой!» Хриплое рычание кваза нагнало на полпути к дому свина. Обернувшись, ничуть не удивился, обнаружив за спиной таракана. «Чё надо, служивый?» — решил сразу взять быка за рога. «Чё газуешь-то?» — фыркнул кваз. «Увидел тебя, удивился, решил догнать. Ты когда к нам?» Три часа назад прибыл. Перебил я таракана. По приглашению свина, для участия в большой охоте. Ну ты, рихтовщик сказочный, долбодятел, конечно. Чё-чё, мля? То-то, мля. У нас народ косит как может от этой тухлой затеи свина. А ты хрен знает куда подорвался, чтобы жопу подставить. Ну и кто ты после этого? «Охотник, мля! Тебе вообще какое дело? Отвали, мля!» рыхтовщик, у меня на людей глаз наметан, Не похож ты на дебила, что за горсть паранов подписывается на верный слив». «Да пошел ты!» «Братан, пошли накатим. Я место знаю, куда утром фургон свежего нефильтрованного завязали. Груз говорил, ты знатный ценитель нефильтрованного». Любимым пивом грёбаный искуситель купил меня с потрохами. «Я пустой», — сделал я последнюю попытку отделаться от навязчивого типа. Несложно догадаться», — хмыкнул Квас. «Пошли, я угощаю». Таракан не обманул. Пиво действительно оказалось отменным. Мы душевно опрокинули по полдюжины кружек, Наблюдая за пародией на стриптиз в исполнении видавшей виды толстухи и обмениваясь ничего не значащими пустыми фразами. «За понимание!» — предложил очередной тост таракан. Мы чокнулись массивными кружками. «Напрасно ты так с белкой поступил!» — вдруг выдал Квас. От неожиданности я поперхнулся и залил пивом новую куртку. «Какого хрена?» В сердцах я так приложил кружкой по столу, что она рассыпалась горой осколков, обдав нас обоих брызгами хлынувшего на свободу пива. Сука, ты Рихтовщик, продолжил таракан, ничуть не смущаясь моего бешеного вида. Девчонка к тебе сердцем прикипела, а ты ее на потоскушку Люсьен променял. Слышь ты, Мурло, за базаром следи. Знаешь,. «А я даже рад, что так вышло», — спокойно продолжил Кваз. «Она мне сразу понравилась, как только увидел ее вместе со жгутом в воротах свинарника. Хорошая девочка, цельная, с характером. Заткнись, сука!» «И верная. Что редкость на континенте? Даже разговаривать со мной не захотела. Сохла по своему рихтовщику». Пришлось ночью проводить до двери твоей палаты и показать, как ты там курву нашу ублажаешь. Я врезал квазу кулаком по морде. Но без ожидаемого эффекта. Таракан даже не пошатнулся от моего удара. Я лишь рассадил костяшки, роговые наросты на его губах и носу. В ответку меня мгновенно отоварили кружкой полбу. лбу. Под хохот завсегдатая в пивнухе я позорно слетел со стула на пол. Скакивая, выхватил из инвентаря шпору и мачете, но атаковать обидчика не успел. Сзади подскочили и заломили руки барные вышибалы. «Хочешь крови, будет тебя кровь!» — фыркнул таракан, поднимаясь за стола и приближаясь ко мне. «Будем биться на ножах, здесь и сейчас, насмерть!» «Какой нахрен насмерть?» Донесся от двери бешеный рык свина. Че за самосуд ты здесь устроил, квас?» От оплеухи подскочившего хозяина стаба таракан отлетел на несколько метров, опрокидывая по дороге столы и стулья. «Так этот первый начал», проворчал один из удерживающих меня охранников. «В натуре! Он при всех таракану в челюсть зарядил!» Поддержал напарник. «А ну молчать!» — шикнул на них свин. — И живо отпустили рихтовщика. — По правилам свинарника, оскорбленная действием сторона вправе требовать удовлетворения поединкам. Зарычал выбирающийся завала поломанной мебели таракан. — Ну, ты поучи еще меня моим правилам, клоун! — фыркнул свин. — Я тебя тоже только что приложил. Чего ж мне-то поединком не грозишь? «Так у вас же разница больше тридцатки», — рискнула подать голос замершая возле шеста стриптизерша. «А у них практически один уровень», — поддержал мордоворот слева от меня. «Конечно, ты можешь прикрыть рихтовщика авторитетом», — ухмыльнулся таракан, демонстрируя окровавленные десны и прорехи на месте нескольких зубов. «Но каково будет ему потом жить с клеймом труса?» сбежавшего от честного боя и спрятавшегося за спиной хозяина стаба. Млять, таракан, хорош бузить!» — отмахнулся свин. «Не знаю, чем тебе так насолил рихтовщик, но у меня на этого парня имеются планы, и хладнокровно прирезать его я тебе не позволю. А на то, что какая-то там сука на это что-то там посмеет рявкнуть, я срать хотел с высокой горы. Короче. «Базар закрыт. Ты понял меня, таракан?» Квас досадливо плюнул, но возражать дальше не посмел. В оцарившейся в баре напряженной тишине мои слова грянули раскатом грома. «Я принимаю вызов, таракан! Будем биться на ножах! Здесь и сейчас! на смерть.